Глава шестая. Еще возле Праги он понял, что-то случилось. Напротив староконюшного переулка стояли две пожарные машины, суетились расчеты, разматывая брезентовы рукава. В переулок не пускали, оцепление из неизвестных корсаков у милиционеров заворачивало всех назад. Собственно, и заворачивать особо было некого за ранним часом. Так собрались случайные прохожие полуночники, два-три бомжа, и охрана магазинов вышла посмотреть, в чем дело. «А если я там живу?» – спросила Игорь. «Никто там не живет», — сообщил ему сержант. «Там выселенный дом горит». Корсаков прошел вперед до Калошина переулка и дворами проборался к своему дому. Возле арки стояла еще одна пожарная машина, во двор тянулись шланги. Отцепления здесь не было, Игорь беспрепятственно вошел во двор. Дом полыхал. Пламя с гудением рвалось из узких окон. Двое пожарных, с трудом удерживая бранспойт, направляли струю воды как раз на окно квартиры, где жил Игорь. Пламя исчезало на мгновение, сбитое тугой струю, чтобы тут же выметнуться с другого окна. Под окнами, задрав растрепанные головы, стояли бомжи-соседи. Игорь подошел к ним. Жар заставил закрыть лицо рукой. — О, а мы думали, хана тебе, — сказал, узнав Корсакова, один из них, почетный алкоголик и бомж дяди Сережа. "Горит у тебя начало. Да так быстро хлопнул чего-то, дым повалил. Мы проснулись, кинулись смотреть, а из твоей квартиры как полыхнет. Только вещички собрали, гляди, могший потолок просел. Мы бегом на улицу. — Не было меня, — хмуро сказал Корсаков. — И никого там не было. Не могло загореться. — А вот поди ты загорелась. Ты Трофимыча нашего не видел? Он вроде к тебе зайти хотел. — Не видел. Говорю же, не был меня. — Картины, нибудь погорели, да? Чего ж теперь делать будешь? — Новый напишу. Корсаков развернулся и пошел прочь. За спиной что-то затрещало, обвалилось с грохотом. Перекрытие рушится! крикнул пожарный. «Ну-ка, мужики, вали отсюда!» Игорь вышел в переулок. После обжигающего дыхания огня ночь показалась еще промозглей. Он прошел через оцепление, не обращая внимания на недоуменные взгляды милиционеров и побрел по Арбату в сторону метро Смоленская. Сержант, который не пускал его в переулок, окликнул бы, но догонять не стал. «Идти было некуда. Начиная новую жизнь, сожги за собой мосты, чтобы прошлое не догнало», — вспомнил Корсаков. «А если я не желаю начинать все заново? Если я привык, претерпелся и менять что-то мне поперек горла». Участковый как в воду глядел, черная полоса началась. И началась она с той пьянки с Леней, когда они очутились в обезьяннике. Потом папа Александр Александрович наехал, потом жук и... Стоп, стоп. А не жучило ли это хату подпалил, чтобы картины под шумок вынести? Не, вряд ли. Если бы нашел картины, мог бы, но что не нашел, это точно. Бомжи услышали бы, если кто-то стал в подвале копаться. Остается один папашка с его обещанием подпалить гадюшник с четырех сторон. Но и он сначала выкинул бы всех обитателей, а то предумышленное убийство получится. Уж на что круто у Анюты папа, и то вряд ли на такое пошел бы. Что же дальше? Было еще что-то, затаившееся в подкорке, беспокоившее, но выудить его оттуда можно было только со временем. Вернее, не выудить, само выскочит, когда уже и ждать забудешь. Ну и черт с ним. Интересно, в подвале картину целеют, Огонь не доберется, а вода? Пожарные воду не жалеет, в этом Корсаков убедился. Потом, когда все успокоится, надо будет прийти проверить. Корсаков оледелся. За мыслями не заметил, как миновал Арбат и по Новинскому бульвару вышел к Калининскому проспекту. Словосочетание «Новый Арбат» Игорь не воспринимал. Пусть уж лучше будет проспект в честь доброго дедушки Калинина, всенародного старосты, и мать его зангу прихлебателя сталинского. А Арбат может быть только один, как и свежесть у осетрины, одна, она же единственная. Все остальное – тухлятина. Коньяк и виски уже заканчивали свое благотворное воздействие на организмы корского занобила. Следовало решить, продолжать возлияние или переболеть, тем более что после хорошей выпивки похмели быть не должно. А чего ради останавливаться? Напиться, упасть где-нибудь под кустом и горя оно все синим пламенем. Переждать надо, пока шок пройдет. Вон сколько навалилось. Леня наезд папашки, смерть Трофимыча. Коньяк да исторический. Проспимся, а утро вечером мудренее. Корсаков понимал, что ищет повод выпить, но иного выхода не видел. Перебежав в проспект, он купил водку, пластиковый стакан и пачку печенья. Сонная продавщица долго считала сдачу, и Корсаков не выдержал. Сорвал пробку и выпил полный стакан водки прямо возле палатки. «Душа горит?» — посочувствовал продавщица. «И дом сгорел, и душа догорает», — кивнул Корсаков, взгреб сдачу и пошел прочь. Он не очень-то смотрел, куда несут ноги. Шел по ночной Москве, присаживался на скамеечки во дворах, выпивал каким-то образом вышел к зоопарку. Сквозь решетку был виден пруд с серой стылой водой. В пруду плавали утки. Он долго смотрел на них, удивляясь, как-то они не замерзнуты и жутко им завидуют. Потом какой-то мужик, то ли сторож, то ли смотритель, провел его внутрь зоопарка, и они выпивали с ним в комнатушке рядом с загонами для верблюдов. Пахло навозом и сеном, за стеной топотали и взревывали корабли пустыни. Мужик жаловался, что сено домой не понесешь, вот если бы у хищников работал. Потом какая-то горластая тетка обругала их и погнала по территории зоопарка, пугая своими криками спящих животных. Вышли они через главный вход, как белые люди, но оказалось только для того, чтобы угодить в лапы к милицейскому наряду. Корсаков решил, что два привода за неделю — это перебор, и отдал по две сотни за себя и за сторожей, и они расстались с нарядом, как лучшие друзья. Потом и со сторожем расстались, но когда и как это уже было покрытым мраком. Корсаков пришел в себя на полихе. Хмель на удивление быстро выветрился, но душе стало опять пусто и тоскливо. Когда-то, тысячу лет назад, он жил недалеко отсюда. Тогда у него была семья, дочка, был нормальный дом. Тысячу, а может и две тысячи лет назад. Игорь вспомнил адрес. Устроить, что ли, сюрприз? Нет, дочка испугается. Ей сейчас пять или шесть, наверное, еще не забыла. Нет, сюрприза не надо, а зайти нужно обязательно. Спустившись по полихе к Тихринской улице, он пошел по трамвайным рельсам. Кое-где уже зажигались в окнах огни, наступало утро. Позади от метро Новослободская прогромыхал трамвай, свернул к площади борьбы и прибавил ходу. На остановках еще никого не было. Во дворе женщина выгуливал пуделя. Корсаков вспомнил ее, соседка по подъезду. Она жила этажом ниже. Он дождался, пока она отвернется, и шмыгнул в подъезд. Слава богу, кодовый замок был сломан. Он попытался вспомнить, в какой квартире жил, и горько усмехнулся. Да пился. Номер собственной квартиры забыл. Вытащив паспорт, разглядел запись. Ага, ну точно, 119-я. -е. Вытащив блокнот, Игорь вырвал лист, задумался. Что-то такое написать. Привет, дорогая. Проходил мимо и решил зайти. Ну да, в 5 утра проходил. В счет невыплаченных элементов, Написал он, вынул чек, подписанный банкиром. Завернул ее в записку и опустил в почтовый ящик. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Хотя, надо признать, клок приличный. Больше 500 штук баксов. Ладно, пусть будет. Решил Корсаков и вышел из дома. Женщина с Пуделем направлялась к подъезду. Увидев Корсакова, она остановилась, не решаясь подходить ближе. — Здравствуй, Лена, — сказал он. — Ой, Игорь, — она узнала его и неожиданно обрадовалась. — Ты что, вернуться решил? Пудель обнюхал ботинки и завилял хвостом. Тоже вспомнил бывшего соседа. — Да так мим проходил, — сказал Корсаков, погладив собачку. — Как дочка, не знаешь? — Вроде нормально, — Лена пожала плечами. — В садик ходит, иногда во дворе играет. — Ну ладно, пойду. Он кивнул на прощание. Возле угла обернулся. Женщина смотрела ему вслед, а Пудель, дергаясь на поводке, тащил ее в подъезд. «Билетики готовим, граждане, готовим билетики. молодой человек, ваш билет!» Игорь толкнули в плечо. Он открыл глаза. Над ним возвышалась тетка в синей форме с компостером в руке. Посмотрев на Корсакова поверх очков, она повторила. «Ваш билет, гражданин!» И щелкнул он стальными челюстями компостера, как бы подтверждая сказанное. Корсаков попытался вспомнить, брал ли он билет, и если брал, то куда его сунул. Нет билета? С надеждой спросила тетка. Платим штраф. Есть билет, подождите минутку. Некогда мне ждать, мне еще весь вагон проверять. Платите штраф, гражданин. Вот, пожалуйста. Корсков обнаружил билет в кармане брюк и протянул ей. Прокомпостировав билет, тетка, прежде чем вернуть, опытливо глядела Игоря. Куда едем, гражданин? Куда везут, туда и едем, буркнул он. А вы не грубить, гражданин, не в пивной. Она вернула билет и пошла дальше, недовольно ворча, еще интеллигентный такой с виду. «Какой я интеллигент!» — проворчал Корсков ей след. «Я такое же быдло, как и вы!» Вздохнув, он посмотрел в окно. «Березы, елки, осины, дачные домики, раскисшие дороги!» «Куда это я еду, действительно?» Он с трудом припомнил, что, оказавшись возле Савеловского вокзала, вдруг вспомнил, что Пашка Воскобойников, приятель по Студграфу, где-то в окрестностях яхромы восстанавливает усадьбу князей Белозерских. Пашка стал архитектором-реставратором и заколачивал неплохие деньги. Во всяком случае, так он сказал, когда они случайно встретились на Арбате. Игорь даже припомнил, как Пашка полез целоваться, но братским объятием сильно помешал его объемистый живот, который он любовно называл Цепелином. Как всегда, был Воскобойников весел, шумен, и тут же на Арбате взял с Корсаково слово, что тот приедет к ним в усадьбу. «Игорек, ты не представляешь, какие там места!» — громыхал он сиплым басом, распугивая потенциальных клиентов. «Святая Русь!» Церковь, правда, полуразрушенная. Усадьба князей Белозерских, правда, один фундамент остался. Но какой лес, а поля какие. Коровки ходят, птички поют. Игорек, если не приедешь, ты мне кровный враг. Там у меня такая помощница работает. Пашка закатил глаза. Хочешь, сосватаю? Корсаков пообещал, что приедет, хотя не представлял, когда сможет, а вернее захочет тащиться за 50 верст от Москвы, чтобы смотреть на фундамент княжеской усадьбы и увиваться за помощницей реставратора. Так я жду, Игорек, кричал Пашка уже от метро, перекрывая своим басом шум Арбатской площади. Ну вот и дождался ты меня, Паша, пробормотал Корсков, только вот рад ли будешь моему приезду? Выбора, однако, не было. В Москве менты или те, кто Трофимыча зарезал, найдут, к бабке не ходи. Простите, скоро ли яхарма? спросил он усидевшей напротив пожилой женщины с рыжим котом в корзинке. Через одну состановку станции турист, ответила женщина, поглаживая нароящего выбраться наружу кота а потом Яхрома. А вы, случайно, не знаете усадьбу князей Белозерских? Где-то в этих краях. Эх, молодой человек, я знаю место, где эта усадьба стояла. И церковь рядом была. После Белозерских усадьбы владели Апраксины, но теперь там одни развалины. До войны еще все в упадок пришло, а потом и немцу руку приложили. Тут тяжелые бои шли. Усадьба стояла возле поселка Ольгово. Это если ехать от Яхрома к Рогачевскому шоссе. А вам зачем туда? «Да понимаете, мой друг эту усадьбу как раз реставрирует. То есть даже не знаю, если вы говорите, что там ничего не осталось. Ну, стены стоят, а так все бурьяном до крапивы изросло. Как же вам лучше добраться?» – задумалась женщина. «От яхрома ходит автобус, но его не дождетесь. Можно попутку поймать». «Спасибо», – кивнул Корсаков. «Так и сделаю». В Яхроме он сошел, попрощавшись с соседкой. Котяра посмотрел ему вслед желтыми глазами и мявкнул на весь вагон, вроде как пожелал доброго пути. На площади стояли несколько автобусов, грузовик и замызганный москвич с открытым багажником. Корсаков походил, почитал пункты назначения на автобусах в поисках деревни Ольгова. Не нашел, плюнул и направился к москвичу. Хмурый дядька, судя по всему, хозяин, курил, присев на капот. В багажнике лежали мешки с картошкой, один раскрытый. Видно, хозяин машины пытался заработать, продавая картошку дачникам. «Да Ольгова подбросишь?» – спросил Корсаков. Дядька оглядел его с головы до ног, поскреб фехрастый затылок. — Я парень пределе. Видишь, покупателя жду. Если сто рублей не наторгую, сегодня теща сосвету живет. — А почем картошка? — Пять рублей кило. — Плачу, стольник, — заявил Корсков. Че ж ты сразу не сказал? Дядька проворно метнулся, захлопнул багажник и открыл перед Корсковым дверцу. — Залазь, спаситель. Москвич лихо развернулся на маленькой площади и, крякой, разболтанным кузовом запрыгал по разбитой дороге. На вопрос Корскова далеко ли ехать, дядька пожал плечами. Минут двадцать дорога хорошая, две полосы, одна туда на Рогачевку, другая обратно к Яхраме. Лучше только Дмитровское шоссе. Дмитровка стала вообще любо-дорого, потому что, как Владимир Владимирович, президент стал быть, ездит под Яхрому на горных лыжах кататься. Но нам и такая дорога сойдет. Шоссе перемахнуло каналы имени Москвы и запетляло в деревеньки. Вдоль заборов возле ведер с картошкой сидели бабки, мужики толпились у магазина. Эх, тоска российская, подумал Корсаков. Как было 200 лет назад, так и осталось поныне. Только электричество провели. «Москвич» закладывал виражи, почти не сбавляя скорости. Правда, скорости было километров 40. За очередным поворотом шоссе перегородила то ли селка, то ли молотилка, растопырившая грабль на всю ширину дороги. Дядька посигналил, но водитель селки ухом не повел. Корсаков закурил и открыл окно. День обещал быть теплым, облака бежали по небу, то пряча солнце, то выпуская, как бы давая время взглянуть вниз на раскисшие поля, на унылой рощи. Как здесь Пашка со скуки не подох. Хотя если усадьба восстанавливает новый русский, то у него не заскучаешь. Они деньги считать умеют, и если платят, то за работу и за качество спросят. Сеялка свернула на грунтовку, и москвич прибавил хода. Вот и Ольговка, дядька показал вперед за пальцем. Тебя где высадить? А давай где-нибудь в центре. «Значит, у магазина!» Распугивая бродивших, кур москвич притормозил у одноэтажного дома с решетками на окнах. Корсаков расплатился и вышел из машины. Деревня словно вымерла, только мальчишка лет десяти лениво качал в ведро воду из колонки, добродели, тюкая в землю клювами пестрые куры. Магазин, как и большинство деревенских магазинов, торговал всем, что могли спросить жители или дачники. От лопаты и удобрений до водки, салы и шоколадных конфет. Скучающая продавщица не спеша поднялась со стула при виде покупателя. Корсаков оглядел полки. В прежние времена Пашка мог выпить ведро водки, оставаясь трезвым, из этого и следовало исходить. Однако там еще помощница присутствовала, даме следовало взять чего-нибудь поблагородней. Из благородных напитков присутствовал коньяк-московский и сухое вино с сомнительной этикеткой. Корсаков выбыл коньяк. Заодно сравним с французским решелом. Три кжелки, коньяк, две коробки конфет, суп доширак, пять штук, сало, огурчик, сигареты. Забормотала продавщица, тыкая пальцем в калькулятор. Что-нибудь еще? Дорогу до усадьбы Белозерских. Это бесплатно, улыбнулась продавщица. Работать ли в гости? В гости. Из магазина как выйти налево. Через два дома свернете вниз под горку, там увидите. Церковь там тоже вроде восстанавливаются, собираются. И усадьба рядом. Вот спасибо. А вы мне еще пиво дайте бутылочку. Продавщица откупорила бутылку пива, и Корсаков двинулся в указанном направлении. Идти было недалеко. Церковь он увидел почти сразу, как свернул с дороги. Купола не было, но здание красного кирпича все равно возвышалось над старыми липами. Спустившись под горку, он увидел усадьбу. Двухэтажное здание светлело сквозь деревья заново штукатуренными стенами. Дорога к усадьбе была наезжена. Видимо, подвозили строительные материалы. Однако ни машин, ни признаков строительства Корсаков не увидел. Над крышей из трубы вился дымок, значит, кто-то был дома, перед крыльцом валялся строительный мусор, доски, битые кирпичи, гнутая арматура. В самой усадьбе было застеклено только два окна на первом этаже, здесь видно и жил воскобойников, а все остальное здание представляло собой каркас, возведенный в два кирпича без рам, без дверных проемов, с высокой, крытой, светлой жестью крышей. Справа под липами стояла бытовка, видимо, в ней жили рабочие. Прихлёбывая пиво, Корсаков подошёл к широкому бетонному крыльцу без перил. Выложенные из кирпича колонны по сторонам крыльца подпирали нечто вроде портика. «Есть кто живой?» — крикнул он, поднявшись по ступеням и заглянув через дверной проём в большую комнату. Бетонный пол был чисто выметен, справа на второй этаж вела лестница, из которой торчали куски арматуры. В углу зала стоял камин с защитным экраном из толстого стекла, у стены холодильник, кухонный стол, мойка. Обеденный стол, длинный с массивной столешницей на прочных ножках, был придвинут к стене между окнами, выходящими в заросший липами парк. Слева была обитая дермантином дверь, перед которой лежал пластиковый коврик. В глубине дома послышались быстрые шаги, дверь распахнулась. На пороге стояла женщина лет 30 с каштанными волосами, заколотыми на затылке хвост. На ней были джинсы и синяя толстовка с капюшоном. Сняв очки в тонкой оправе, она, чуть приподняв брови, вопросительно посмотрела на Корсакова. Она показалась Игорю слишком серьезной и деловой, и он немного смутился под оценивающим взглядом. «Вы к кому?» Голос у нее был немного охрипший, она кашляла и помассировала горло. «Мне нужен Павел Воскобойников», — сказал Корсаков. Женщина сунула в рот дужку очков, еще раз критически осмотрела его, и Игорь вспомнил, что три дня не брился. «Павел Викторович будет немного позже. Может быть, я смогу вам помочь?» Корсаков пожал плечами. В пакетах звякнули бутылки. Если вы умеете пить водку в таких же количествах, что и Павел Викторович, то определенно поможете. Меня зовут Игорь Корсаков, я его старый друг а, а Женщина улыбнулась, и улыбка преобразила ее лицо, сделала его милым и добрым. «Так вы тот художник, который зарыл свой талант на Арбате, вместо того, чтобы выставляться в Прадо, в Лувре и Третьяковке?» «Да, это я». Корсаков скромно потупил глаза и стал ковырять ботинком бетонный пол. «А еще что вы обо мне знаете?» Что вы чаще держите в руке стакан, чем кисть, но голова у вас светлая, если найдется кто-то, кто вправит вам мозги, то из вас еще может получиться человек. Ох, вы меня в краску вгоняете, — пробормотал Игорь, — чтобы из меня, да вдруг, человек? Это не мои слова, а к тому же я не верю, что вас можно заставить покраснеть. Павел Викторович мне много чего рассказывал. Да заходите же, что же мы на пороге стоим? Она отступила в сторону. У нас тут четыре комнаты отремонтированы, в них мы и живем. Корсаков шагнул через порог. Я тут кое-что привез, сказал он, ставя пакеты на стол. Я догадалась по звуку, что вы привезли. Должна вас огорчить. Павел Викторович дал мне страшную клятву, что до окончания работ не позволит себе расслабиться. Так что выпивать будете в одиночку ну, может, я иногда составлю вам компанию. Вот, мерзавец», — сокрушенно покачал головой Корсаков. Мог бы и предупредить, что завязал. А где же он сам? Пошел в лес. У него новые влечения, собирает пеньки и коряги и режет из них всякие кошмарные скульптуры. Есть хотите, не откажусь. После пива Корсаков ощутил голод. А что это никто не работает? Кстати, как я могу вас называть? Можете называть, как все, Мариной. Почему никто не работает? У нас тут такая бригада была, что просто ужас. Она, не переставая рассказывать, открыла холодильник и стала вынимать продукты. Больше пили, чем работали. Позавчера приехал заказчик, посмотрел на все это, рассчитал всю бригаду разом. Теперь ждем, когда другие приедут. Ну, это у нас так всегда, согласился Корсаков. Если пьянство мешает работе, ну ее нахрен, эту работу. Вот-вот. Вы котлеты с макаронами будете? С удовольствием. Марина поставила на газовую плиту сковородку, положила кусок масла и присела возле стола. Чай, кофе? Спросила она. Ах, да, у вас же пиво. Все равно от чая не откажусь. А вы здесь что делаете? Видите ли, моя специализация – дворянские усадьбы 18-19 веков. Заказчик привез сюда архивы семьи Апраксиных, старые проекты дворянских усадеб. Он хочет восстановить здесь все, как было в 19 веке. Вот я в архивах и роюсь, а между делом помогаю Павлу Викторовичу делать эскизы внутренних помещений. В свое время я закончил морхи. Ой, горим! Марина вскочила, выложена сковороду котлеты и макароны, накрыла крышкой. Мне здесь нравится настоящее дворянское гнездо. Она подошла к окну. Старый парк, вековые липы. Возле церкви есть кладбище, там могилы семейства Акваравсиных и их предшественников князей Белозерских. Вы не поверите, есть могила 1827 года. Если хотите, я вам потом покажу. «Обязательно сходим», — кивнул Корсков. Пока Марина заваривала чай, он съел все, что было предложено. Выпивать в одиночку не решился, решив дождаться Воскобойникова. Не может быть, чтобы Пашка завязал. Потом они с Мариной пили чай с конфетами и мило беседовали о новых тенденциях в современной живописи. Вымыв посуду, Марина, как обещала, повела Корсакова на старое кладбище. Ничего интересного он увидеть не ожидал, однако его экскурсовод настолько хорошо знал историю дворянских родов, чьи представители покоились на погосте, что он поневоле заинтересовался. Кладбище густо заросло, под лесок и трава почти скрыли просевшие неразличимые могилы, однако могильные камни, покосившиеся с полустертыми надписями, словно перенесли Корсакова на 200 лет назад, когда и дом был обитаем, и кладбище ухоженным. А вот и могила, о которой я вам говорила, Марина отвела в сторону ветки бузины с едва распустившимися листьями. Корсаков шагнул вперед. За кустами возвышался каменный крест. Времени погода скруглили острые углы на мраморе, съели краску на буквах, но они все равно читались. Анна Александровна Белозерская. 1807-1827. Разобрав надпись, он замер. Его удивило совпадение. Анюта тоже по отчеству была Александровна и не сразу понял, о чем говорит ему Марина. Какая-то темная история. По официальной версии она умерла от воспалений легких, но в Краеведческом музее я обнаружил дневниковые записи ее отца, Александра Петровича Белозерского. Он писал собственным шифром. Не слишком сложным, поэтому мне удалось кое-что понять. Судя по этим записям, Анна Александровна умерла при родах. В имении ее привезли, чтобы скрыть от общества нежелательную беременность. Сами понимаете, в то время ребенок, появившийся вне брака, бросал тень не только на мать, но и на всю семью. Отцом ребенка был офицер, лишенный дворянства, разжалованный в солдата и сосланный в сибирский корпус за участие в восстании декабристов. Александр Петрович, отец Анны, по одному ему ведомым мотивам записал ребенка, как собственного незаконно рожденного, а, умирая, завещал ему большую долю наследства. Более точных сведений об отце ребенка найти не удалось. В бумагах он фигурирует под литерами А.К. История, достойная пера Шекспира. Дюма, по крайней мере, уж точно, пробормотал Корсков. Скажите, Марина, а есть портрет этой женщины? Есть коллекция портретов князей Белозерских, но я, честно говоря, не обращал внимания, есть ли там Анна Александровна. Я смогу увидеть коллекцию? Полагаю, это возможно, как бы сомневаясь, сказал Марина. Что-то вас не устраивает? Не то, чтобы не устраивало. Она тряхнула головой так, что хвост на макушке разлетелся вером. Вы могли бы мне кое-что пообещать? Увы, я помолвлен с другой, и как благородный человек со слезой в голосе начал Корсков. Да ну вас! Марина махнула на нее рукой. Я серьезно. Смотря что. Игорь, если я попрошу вас не настаивать, чтобы Павел Викторович с вами выпивал. Корсков приподнял бровь. Чего угодно ожидал, но только не этого. Ему же бутылка водки, как слону дробина. В последний раз еле выходили. Сердце. Черт возьми, выруглся Корсаков. Я всегда считал, что Пашка здоров, как бык. Конечно, в таком случае клянусь, что буду пить исключительно в одиночку. Пусть мне будет хуже. Вот и договорились, кивнула Марина. Однако пройдемте. Павел Викторович, наверное, уже вернулся. Коллекцию я вам вечером покажу. Все равно делать будет нечего. Ни телевизора, ни радио здесь нет. — И выпить не с кем, — проворчал, следуя за ней Корсаков. — Сабля, водка, конь гусарский, с вами век не золотой. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской. Закончив пассаж бравурным аккордом, воскобойников подкрутил усы и залпом, как водку, махнул стакан чая. Марина, смеясь, зааплодировала. Корсаков тоже несколько раз приложил ладонь к ладони. Павел раскланялся и отложил гитару. — Да, были когда-то и мы рассаками, — произнес он. — Не наговаривайте на себя, Павел Викторович, — сказала Марина. — Нет, дорогая моя, все не то, все не так. Серчишка, пошаливай, тадышка, да и годы, четвертый десяток. — Ага, — кивнул Корсков. И себя и на себе почувствовал. После пяти бутылок водки кошмар снятся. — После пяти бутылок можно вообще не проснуться, — сказала Марина. — Чтобы все на выпивку разговор поворачивать. Павел Викторович, мы же договорились. — Все, все, уговор есть уговор. Они сидели на кухне, за окнами под ночным ветром шумели липы. В камине пылал огонь. Пашка встретил их на крыльце, когда они возвращались с кладбища. Сбежав по ступеням, он облапил Корсакова, приподнял, потряс и только после этого поставил на землю. — Приехал, сукин кот! А я думаю, как всегда, наобещаешь и забудешь. — Когда это такое было? — возмутился Корсаков. — А, помнишь, обещал прекратить водку пьяствовать? Ну, такие обещания можно только с похмели дать. — Ладно, расскажи, как ты тут? Меня Марина покормила, уже кладбище показала. — Ну да, посещение кладбища способствует пищеварению, — усмехнулся воскобойник в усы. — У нее пунктик по захоронениям XIX века. Так, Марина? — Никаких пунктиков у меня нет, уважаемый Павел Викторович, — возразила она. — Просто надо знать родную историю. Вполне естественное желание. — Естественное желание — это вовремя покушать, — поправил ее Павел. — Кстати, именно такое желание меня уже давно гложет. Предлагаю в честь приезда дорогого гостя сбацать шашлычок. По-моему, свинины еще осталось. Хорошо. — кивнула Марина. — С меня шашлык, с вас огонь. — Годится? — кивнул Воскобойников и хлопнул Корско по плечу, заявил. — Пойдем-ка со мной, Надежда русской живописи. Покажешь мне, как надо живописно дрова рубить. Марина ушла в дом, а они обошли усадьбу. Здесь под липами в землю был вкопан стол со скамейками. Из буложников был сооружен мангал, рядом кучей лежали березовые полени. За мангалом стояли грубо вырезанные из коряк не то идолы, не то оборотни. — Это что ж за ужас такой? — спросил Корсков. Не ужас, а были персонажи, по правилам воскобойников, любую с корягами. А это автопортрет? Игорь указал на кошмарное создание с выпученными глазами и длинными вислыми усами. Я попрошу без грязных инсинуаций. Это Леший. А вот супруга его, кикиморболотная, а вот детки их ни, игошки и четики. Плаваете вы, Игорь Алексеевич в национальном эпосе. Воскобойников выдернул из колоды топора, протянул его Игорю. Давай, приступай. — Вот это я понимаю гостеприимство, — сказал Корсаков, снимая с Здравствуй, гость дорогой, поруби-ка дров, разведи огонь, на стол накрой. Надеюсь, свинина у вас действительно осталась, а то чего доброго шашлычок из меня сделаешь? — Давай-давай, — Павел присел на скамейку, оглянулся на усадьбу. — Слушай, у тебя сигареты есть? — Есть. Угости будь другом. Корсаков протянул ему пачку и поставил на колоду первое полено. С непривычкой удар пошел в косе, и топор застрял. Игорь чертыхнулся, перевернул топор и, ударив о колоду обухом, располовинил полено. «Это тебе не кисточкой по бумажке водить», — усмехнулся Павел, со вкусом закуривая. «Но рассказывай, как житье-бытье у вольных художников». «Жизнь, как шкура у зебры. Белая полоса, черная полоса. Вот я в черную попал». «Неприятности? Еще какие. Сначала сосед мой трахнул не того, кого надо. Заявился папа этой девчонки с охраной, набили нам морды». — Вижу, — подтвердил Павел. Глаз еще красный, синяк не прошел. Вот — Вот-вот. Потом еще хуже. А под конец и вовсе дом сгорел. Так что мне теперь даже жить негде. — Ну, жить, предположим, можно и здесь. Павел забросил окурок подальше в лес и вытащил новую сигарету. Заметив недоуменный взгляд Корского, пояснил. — Впрок накурюсь. — Тебе что, и курить не позволяют? — Слава богу, нет, но уговорились на пять сигарет в день. Меня месяца полтора назад так прихватило. Воскобойников похлопал по груди. Мотор отказывать стал. Вот черт, огорчился Корсков. Рановато вроде. Что, ни с того, ни с сего? С работягами, что здесь крышу крыли, посидели. Они, мужики деревенские, подначают стали. Мол, вы в Москве, Питер, изучились. Пришлось показать, кто Питер, изучился. Они все в лёжку, а я песни пою. Правда, на утро пришлось скорую из Яхарма вызывать. Марина неделю за мной в больницу ухаживала. Слушай, Игорь, Павел наклонился к Корскову и понизил голос. Может, ты хмуришь её, а? Чую я, вид она на меня имеет. — А что? — усмехнулся Корсаков. — Девушка приличная, симпатичная, деловая. Он поставил на колоду очередное полено. — Не пора ли тебе о семье подумать, кстати говоря? — В 30 лет жены нет и не будет, — напомнил Воскобойников старую пословицу. — Привык я уже один. — Она тебе хоть нравится? — Ммм, она добрая, хорошая, красивая. Павел задумчиво подкрутил ус. Ну уж больно следит за мной. — В смысле, водку нельзя, а поменьше. — О, идет, ну-ка, держи. Он сунул окурок в рот Корскому. Так, сказала, появляясь из-за дома Марина. Мальчики шашлык готов, где огонь. Сейчас добудем, обещал Корсаков, расправляясь с очередным поленом. Демонстративно затянувшись, он выплюнул окурок. Работаем без перекуров. Здесь кушать будем. Здесь, на воздухе, прогудел воскобойник. А потом у камина посидим чайку попьем. Эх, и люблю я чаек. Марина с подозрением посмотрела на него. Да, с недавних пор полюбили. Павел Викторович, а вы не курили сейчас? Как можно, Мариночка, мы же договорились. Вот Игорь не даст соврать. Корсаков сделал честные глаза. — И соврать не дам, и сам не стану. Ложь противна человеческой природе, — провозгласил он. — Приятно слышать, — заметила Марина. — Павел Викторович, пойдемте, поможете посуду принести. — Игорь, я жду огонь. — Уже зажигаю, — успокоил ее Корсаков. От работы он вспотел и скинул куртку. Сложив в мангале колодец и щепок, он сноровисто запалил огонь, с удовлетворением заметив, что это не разучился делать, хотя последний раз разжигал костер для шашлыка, еще будучи студентом. Шашлык удался на славу. Корсаков, приступая к выполнению просьбы Воскобойникова приударить за Мариной, расточал ей комплименты. Однако, перехватив ее взгляд на Павла, осекся и круто переменил тему. Слишком многое прочел на ее в глазах. Так на Корсокова смотрела только одна женщина, бывшая жена, еще когда они только начали встречаться, и про которую Игорь знал, что она влюблена в нее до безумия. Под вечер похолодало, из-за росшего парка потянуло сыростью. Воскобойников принес самовар и мешок шишек. Самовар он раскочегарил профессионально, раздувая шишки старым кирзовым сапогом. Поднялся ветер, самовар перенесли в дом, разожгли камин. Марина с Корсаком выпили по рюмке коньяку. Павел спел пару романсов на стихи Дениса Давыдова. Разговор зашел о бывших хозяевах усадьбы, и Марина принесла несколько папок с бумагами из краеведческого музея. Разложив их на столе, она нашла фотографии из портретных миниатюр. Где-то и здесь есть портрет девушки. А, вот это, взгляните, Игорь. Она протянула ему фото. Это сын Анны Александровны. Здесь ему я полагаю уже 20-21 год. Ну-ка, покажите ребенка, Павел подвинул стол поближе к Корску. Ого, а ведь он на тебя похож, Игорь. Может, ты у нас дворянских крови? Марина склонилась, разглядывая с ним через плечо Игоря. Да, какое-то сходство есть, согласилась она. Корсаков попытался вспомнить, как он выглядел в 20 лет. Черт его знает! Если нарядить его в офицерский мундир с середины 19 века, может обнаружиться что-то общее с отпорском Анны Александровны неизвестного офицера, сосланного в Сибирь, но, чтобы уверенно сказать, это вряд ли. — Требуй возврата имущества, — подтолкнул его воскобойников. — Сейчас модно вспоминать о дворянском происхождении. Глядишь и отсудишь чего-нибудь. Марина стала убирать со стола. Павел показал Игорю комнату, где он будет спать. Удобств особых не было. Кровать с железной сеткой, комковатый матрас. Марина принесла чистое белье. — Ну что, по нормам? — спросил Воскобойников, широко зевая и прикрывая рот ладонью. — Я немного посижу с бумагами, — сказал Корсаков. — Ну как хочешь. Марин, ты тоже спать? — Да, я устал сегодня. Корсаков пожелал им спокойной ночи и уселся возле камина, прихватив с собой бумаги из музея. Дрова почти прогорели, он подбросил пару поленьев. От неловкого движения бумаги высыпались из папок. Игорь чертыхнулся и стал подбирать их, как вдруг, подняв один портрет, замер. Это была черно-белая фотография с портрета девушки лет 18. Высокая прическа, обнаженные плечи, печаль в глазах. Фотография не передавала красок, но сходство с картиной, которую Корсаков продал Жуковицкому, было поразительное. «Что же это такое?» — пробормотал Игорь. «Что за шутки? Не верю я всю эту мистику». Тряхнув голову, он прогнал наваждение. Не стоило задумываться над совпадениями, сейчас его волновали другие проблемы. Он полез в карман за сигаретами и наткнулся на футляр с картами Таро. Высыпав карты на стол, он перебрал их, рассматривая рисунки. Да, неизвестный художник явно находился под влиянием средневековых мистиков. В неверном свете камина рисунки производили неприятное впечатление натурализмом сцен, прописанностью деталей. Игорь перетасовал колоду и стал выбрасывать по одной карте на стол. Тепло огня заставило его вспомнить пожар в доме на Арбате и предшествующие события. Находки в тайной комнате, смерть Трофимыча, продажу коньяка. Кто же все-таки поджег дом? Может, и вправду жук? Обозлился, что не нашел нужных полотен и подпалил, решив таким образом отомстить Корскому? А кто убил Трофимыча? Возможно, кто-то следил за ними, но зачем убивать? Ведь из потайной комнаты ничего не пропало, только книги. Карты легли кругом. Еще одну Игорь положил в центр, следующую не открывая рядом. На глаза опять попалась карта с прикованным к скале мужчиной и женщиной. А что это они такие довольные? И почему не боятся демона, что растопырил над ними крылья? «Вишь какой? Голова козлины, торс женский, мохнатый. Может, он охраняет их? Или они его не видят? Они довольны от того, что пребывают в вечном блаженстве, — внезапно понял Корсаков. Вечная любовь. Он видомор. Они не устают наслаждаться друг другом, а демон не позволяет им отвлечься, толкает их в объятия, заставляя забыть обо всем на свете. У женщины молодое тело, лицом она похожа. Да она похожа на Анюту, но кто мужчина? Да ведь это я. И нет желания сбросить окова, оглядеться. Я наполнен любовью, нет, страстью. Порочной, всепоглощающей страстью, которая глушит звуки, затмевает свет, заполняет целиком, без остатка. Корсаков открыл глаза. Видимо, он заснул, положив голову на руки. Камин почти прогорел, угли багрово тлеющие в темноте подернулись серым пеплом. Зевнув, Корсаков приподнял голову. Ему показалось, что повеяло сыростью, словно кто-то открыл окно в холодную ночь. Он оглянулся. В углу, на границе света и тени, стояла женщина в пышном платье с глубоким декольте. Светлые волосы, убранные в высокую прическу, открывали стройную шею. Глаза ее были печальны, казалось, из них вот-вот прольются слезы. «Анна?» — прошептал Корсков. Женщина поднесла палец к губам, требуя молчания.